Глава 19. Волшебная флейта. Зрители притихли в трепетном ожидании. Огромная люстра, светящаяся множеством огней, медленно гасла, погружая зал в темноту. По центральному проходу быстрыми неслышными шагами пробежали к восьмому ряду высокий, элегантно одетый молодой человек в парадном фрачном костюме и девочка в тёмном скромном платье. Они сели на свободные боковые места. Из оркестровой ямы появилась голова дирижёра, что привело в невидимый трепет зрителей, словно весь зал в одну секунду, как по команде, вдохнул и тут же выдохнул. Наконец-то пришёл самый главный волшебник, которого с нетерпением ждали, и только теперь с его появлением должно открыться окно в фантастический мир волшебной флейты. Дирижёр взмахнул палочкой. С первыми аккордами увертюры Мария почувствовала, как по её телу пробежали трепетные мурашки. Они расползлись по каждой клеточке тела и также внезапно растворились. Мария полностью погрузилась в наслаждение музыкой. Занавес раздвинулся. Яркий солнечный свет озарил дикие скалистые горы, заискрился в бурном потоке водопада, бегущего со скалистой вершины. Сочные краски невиданных цветущих растений обжигали взор. «Самое красивое место на Земле, если оно вообще существует», — сказала себе Мария, и это было последнее, о чём она подумала, полностью погрузившись в происходящее. Её душа словно вышла из тела и целиком растворилась в чём-то неземном и явно созданном не человеком, а самим Господом Богом. Вдруг она увидела гигантскую змею, ползущую от скалистых гор. От неё в ужасе убегал принц. То, что это, несомненно, принц, выдавала богатые одежды, украшенные сверкающими каменьями. Он пытался убежать от змеи, но силы были уже на исходе, и принц упал в изнеможении. В тот момент, когда змея приготовилась напасть, появились три девушки в лёгких струящихся платьях. Они убили монстра молниями, исходящими из их волшебных жезлов. «Как удачно!» Девушки, пошептавшись, убежали рассказать своей госпоже, царице ночи, о забредшем сюда юноше. Тут появился птицелов Папагену, несуразный, смешной болтун и враль. Рассказал пришедшему в себя принцу, что змею убил он, Папагена, и принц именно ему обязан своей жизнью. Девушки-красавицы вернулись и, услышав хвостовство Папагена, повесили на его рот замок. Вся эта сцена настолько развеселила Марию, что она громко рассмеялась, абсолютно веря во всё происходящее. Три девушки показали принцу портрет прекрасной дочери царицы ночи, Памины. Они рассказали, что Памина в заточении у злого колдуна Зарастра. Неожиданно возникла и сама царица ночи в тёмно синем почти чёрном платье, зеркально отражающем ночное небо с россыпью звёзд. Она вдохновила принца на спасение ее дочери Памины и освобождение ее из рабства. Три девушки дали принцу волшебную флейту как спасение от злых чар, и по приказу царицы ночи Птицы Птицелов отправился в путь вместе с принцем Тамина. Первая сцена спектакля закончилась, действие перешло во владение зарастра. Взору зрителей предстал громадный дворец. Стены его с арочными проемами стремительно поднимались ввысь. Пустое пространство дворца было настолько огромно, что создавалось впечатление, будто зрители оказались во владениях великана. Где-то вдали, через арочные проемы, виднелись горы, и непонятно было, что выше — они или дворец Зарастра, злого колдуна, как назвала его царица ночи. Вдруг вдалеке появилось светлое пятно. Оно приближалось. Это была девушка. Её нежное серебряное платье с розоватым отливом светилось в сумеречном освещении громадного пространства как нечто совершенно отдельное от реальности. Она запела. Лёгкий, словно прозрачный голос необыкновенной чистоты и в то же время силы заполонил пространство театра. Голос пролетел высоко под потолком, Игриво перебрал хрустальные сосульки в люстре, слегка взъерошил прически модниц в креслах, нежно погладил волосы Марии, пощекотал щёчки и нос, нашёл одно из самых лучших тёплых местечек в её душе и остался там навсегда. Мария, заворожённая красотой голоса, следила глазами за серебряным платьем, и когда девушка подошла ближе к авансцене, смогла подробно разглядеть её. О, это лицо ей очень знакомо, как и эти золотистые волосы, рассыпанные по плечам. Где же она её видела? И вдруг девочку осенило. Это ведь та самая незнакомка-наездница. Она узнала её. Конечно, это она. Это она. Я её узнала. Я узнала тебя. Мария встала с кресла и медленно, как зачарованная, прошла по главному центральному проходу между рядов в направлении сцены. Она остановилась прямо у оркестра и протянула руки в направлении принцессы, словно давая знак, что она, Мария, здесь. «Я здесь! Я узнала тебя!» — неустанно произносила. Девушка в серебряном платье присела на аванс-сцене и, глядя на Марию, продолжала петь. Она приветливо улыбалась, как бы давая понять, что тоже узнала Марию, затем послала ей воздушный поцелуй и рассмеялась с той очаровательной улыбкой, что была уже так знакома девочке. Зрители рассмеялись вместе с ней, и зал разразился громкими, одобряющими овациями. Оливер подошёл к Марии, взял её за руку, наклонился и прошептал на ухо. — Мифрау, Мария, успокойтесь, сядьте. Девочка... Словно очнулась и послушно последовала за Оливером. Он провёл Марию обратно к её месту и посадил на стул, не выпуская её руки. Все вокруг оборачивались на неё и одобрительно посмеивались. Мария смутилась. Как ей показалось, она чуть не сорвала спектакль. Оливер нежно погладил её по руке, будто успокаивая, и всё пошло дальше, так, как было положено по сюжету спектакля. Мария, быстро успокоившись, снова стала следить за происходящим на сцене. Антракт. Огромная люстра вновь зажглась всеми огнями радуги. «Мария, антракт длится пятнадцать минут. Я вас приглашаю в буфет на самое вкусное пирожное в мире. Вы его вполне заслужили». «Ах, Минхер, с удовольствием». Мария только теперь имела возможность рассмотреть зрительный зал. И кресла, и ковры, и ярусы, и стены. Всё было в тёмно-красном цвете с золотом. Боже, как красиво! Вместе с Оливером она направилась к выходу. Многие оглядывались на неё и о чём-то весело перешёптывались. Вы сегодня произвели фурор. Не расстраивайтесь. Никогда не теряйте чувство юмора. Вы не сделали ничего плохого. Голос Тины производит неизгладимое впечатление. Она... Оперная дива и совершенно заслуженно. О, Михер Оливер, я не хотела помешать спектаклю. Я узнала её. Она приезжала к нам в Бегенаж. Я там познакомилась с ней. И Мария, пока они медленно выходили из зала в толпе зрителей, рассказала Оливеру о странном знакомстве с Тиной. В посещении Бегенажа нет ничего удивительного, ведь Тина выросла там и покинула это место не так давно где-то лет пять назад, а заехала она туда к своей настоятельнице, насколько я знаю. «Так вы знакомы с ней?» — удивилась Мария. «Да, имею честь». «О, как бы я хотела извиниться перед ней! Передайте ей, пожалуйста, мои слова!» «Я думаю, у вас будет прекрасная возможность сделать это самой. Вы после спектакля отнесёте ей записку от меня. Помните, где мы познакомились? Возле лестницы». «Вот в том коридоре, где вы потерялись, первая дверь справа, и есть её гримёрная. Надеюсь, вы мне не откажете в моей просьбе. Вы сделаете мне большую услугу. А меня туда пустят? Постучите в дверь и назовите её костюмерше моё имя». «Какая прекрасная идея! Да, она так и сделает». Они, войдя в фойе театра, проследовали в буфет. Собралась довольно большая очередь за вкусными сладостями, и ничего не оставалось, как встать в эту очередь. Вдруг Мария за своей спиной услышала очень знакомую речь, на языке, на котором она общалась только с родителями и только у себя дома, без посторонних. Какой-то мальчишка, судя по голосу, разговаривал со своим спутником. «Петрович, смотри, это та самая девчонка, Дылда. Я за ней ничего не вижу. С чего она решила выползти на сцену? Да она всё равно по-нашему не понимает. Могу говорить что угодно. Ха, она смелая или сумасшедшая. Это был самый смешной момент в спектакле. Всё остальное — скукотища. Я такую музыку не понимаю. Меня от неё клонит в сон. Мальчик явно был недоволен своим походом на данное мероприятие. Его спутник, судя по голосу, взрослый человек, бурчал в ответ что-то нецензурное в защиту святого искусства. Они... «Говорят по-русски?» Марии страстно захотелось посмотреть, как же выглядят эти два человека. Она немного отступила от очереди и стала крутиться в одну, а затем в другую сторону, как будто кого-то ища. Обернувшись, увидела мальчика. Подростка лет двенадцати и невысокого полного человека в возрасте. Её поразило, что они были одеты в морскую форму. На мальчике тельняшка, чёрные брюки и бескозырка с каким-то текстом. Мария медленно по слогам прочитала про себя «Русский Черноморский флот». Мужчина был одет в полное морское обмундирование капитана корабля. Девочка ощутила что-то очень знакомое. «Дежавю», — как однажды объяснила ей мама Нина. «Если какое-то событие вам напоминает о чём-то, словно вы это уже проживали, оно называется дежавю». Мария взглянула в лицо мальчика и вспомнила. «Да, это тот самый незабываемый сон. Совсем недавно, когда она летела, как ветер над морем, приблизилась к кораблю и увидела за стеклом лицо именно этого мальчика. Она узнала его». Мальчик, заметив, что девочка словно вкопанная, стоит и смотрит на него, не отводя взгляда, смутился. «Я же говорю, она ненормальная» теперь вот уставилась на меня. Может, она дурочка?» «Алексей, не смей так выражаться!» После замечания последовала нецензурная брань. «А что? Как хочу, так и говорю. Да она всё равно по-нашему не понимает. И чего она на меня вылупилась?» Мальчик с вызовом взглянул в глаза Марии и в полной уверенности, что насказанное им ничего в ответ не последует, произнёс. «Что вылупилась? Ты дура!» В этот момент подошла очередь Оливера сделать заказ. «Мефрау, выбирайте». На Марию из прилавка смотрели разные вкусности. Она показала пальчиком на нечто воздушно-белоснежное. Молодой человек взял пирожное и два кофе, после чего пара расположилась за свободным столиком. Мария продолжала незаметно наблюдать за моряками. «И вот это да! Мальчик выбрал такое же пирожное, что и она!» Его спутник-капитан взял стакан виски. Оба уселись неподалёку от Марии с Оливером. Увлечённые поеданием вкусного воздушного сладкого, девочка и мальчишка периодически сталкивались с взглядами. «Нет, ну точно ненормальная Она следит за мной». Капитан быстро опорожнил свой стакан, и ему явно стало веселее. «Не обращай внимания, Алёшка, на сумасшедших женщин. Тогда твоя жизнь точно будет самой скучной» прозвенел второй звонок. Мария с Оливером встали из-за стола и направились ко входу в зал, когда она вдруг попросила её подождать и побежала обратно в буфет. Мальчик в тельняшке с капитаном уже встали из-за стола. Она подошла практически вплотную к мальчугану. Глядя ему в глаза, Мария произнесла на чистом русском. «Я поняла каждое твоё слово. И ещё...» «Ты сам дурак!» «Ха-ха!» Весело рассмеялась она и побежала обратно. Мальчика словно молния сразила от такой неожиданности. «Вот видишь, Алёшка, нельзя недооценивать женщин».